Мама, похоже у Дзебы не осталось удачи. Я хотела служить на буне самой завари, но не могу второй раз в жизни сбежать бросив своего господина на поле боя. Я никак не могу допустить, чтобы вторгшаяся в столицу отвратительная группы Мейоси и Мацунаги захватила при штурме великого человека моего господина. Если мицухида убежит, то предаст его и больше не сможет быть самураем. Прости, что не сумею восстановить рот Акити». Но мицухида не погибла, видимо еще не пришло ее время умирать. Хасакава Фудзитака, вассал рода Осигака, гений литературного и военного искусства, пусть и был известен в мире как красивый утонченный утончённый военачальник, без оружия, хватая вражеских солдат за руки, отшвыривая, хватая и отшвыривая, спокойно прошел через объятый огнем коридор. Загадочный мужчина из рода Хасакава, на самом деле он внебрачный ребенок из рода Сёгуна Осигага и сводный брат Юситэру. «Боже, и господина Дзебэ такие храбрые!» «Думаю, что сейчас столице господина может грозить смерть в бою, потому стоит это изменить. Предлагаю сбежать в порт Суруга». Худощавый и изящный Хасакава Фудзитака с белоснежной, как у аристократа, кожей и элегантно распущенными гладкими черными волосами напоминал женщину. мицухида не понимала, как в таком теле кроется нечеловеческая сила. Кроме того, на спине он нес маленькую принцессу. а Я издал странный возглас Виситеру. «Фудзитака, эта девочка...» «Ваша настоящая сестра, Юсиаки-сама. Я взял ее с собой из Кофу-Кудзи». «Брат, ты не можешь умереть. Ты должен жить». «А, Юсиаки? фудзи а ты. Ты привел мою сестру в эту кровавую баню, только чтобы силком вытащить меня отсюда». «Верно. Чтобы Юсиаки-сама спаслась из столицы, господину не нужно быть нерушимым мечом. Если он погибнет в этом замке, выживший Юсиаки-сама придется начать свой кровавый путь». Эй, что за поведение? Зачем ты приехал в столицу вместе с моей сестрой? Не для того ли, чтобы принять Исяки в рота Сакура и сделать новым сёганом в случае моей смерти! Все плохо. Ода Набуна из авари разбила на Акихадзами и Магаву Симота. Я предполагал такое развитие событий, но род Ода почему-то не убил Симота, а оставил в плену. Смысл этого странного поступка покажет, чего ждать в дальнейшем. Возможно, Дзюбо это понятно. Этот загадочный Мацунага Хисахида в шоке от потери своего господина Мейоси Нагайоси и потому решил в отместку обратить столицу в пепел. Он должен был спешно прибыть в столицу, чтобы стать новым правителем вместо Мейоси Нагайоси, тогда бы уже не потребовалось два кандидата на пост Сёгуна. Это позволило бы господину и сама сбежать из Цуруга в Мин. И вряд ли бы Мейоси и Мацунага, владеющие флотом Авадзи, стали преследовать бежавших в другую страну. Рассмеялся Хасакава Фудзитака. «Не понимаю, о чем ты! Вечно ты так!» Нахмурился Йоси Теру, но умная Мицухиды мигом осознала его план. А в это время Триумвират миёси наконец добрался до спальни Сёгуна, взяв копья на изготовку. Каждый был храбрецом и опытным воином. «Нет, теперь не уйдут! Сёгуна и его сестра умрут здесь! Триумвират миёси прибыл! И мое имя главы Триумвирата – Мейоси Нагаясо! А один из Триумвирата Мейоси – монах Мейоси Сайкай!» «Оттуда же Мейоси Иса! Оттуда же Иванари Томомити!» Решив, что показавшееся копье великолепно, мицухида случайно высунулась наружу. «Почему нас четверо хотя мой триумвират? И при этом есть кто-то не из «Чего? Среди нас самозванец? Найди его, Сайкай!» «Я не понимаю, Нагаясу! Что еще за кто-то не из «Разумеется, я не о старшем брате! Мое имя точно Мейоси Иса!» «Хм, это я другой, Иванари!» «Ха-ха!» Улыбнулся, словно женщина, Хасакава Фудзитака. «В Триумвирате не может быть четверо. Этот четвертый, несомненно, посланный судьей и шпион». После его слов Триумвират дружно наставил друг на друга копья. Единство группы Мейоса было полностью разрушено тайными и непредсказуемыми действиями загадочного Мацунаги Даньзи Хисахиде, которого называли Ядовитым Скорпионом. Так или иначе, ночь членов рода одного с другим настигла таинственная гибель, никто не знал, кто друг, кто враг, Триумфират среди данной четверки тревожили надуманные страхи, прежде чем они приняли участие в мятеже. Проговорив, Хасахава Фудзитака тут же взглядом сказал «Сейчас». «Я возьму сестру. со случившимся ничего не сделаешь. Я перестану быть сёгуном и защищу тебя, как старший брат». Иеситер рукой прижал к себе, готовую заплакать Усиаки, и устремился в горящий коридор. мицухиды которая ему служила, вытащила вонзенный в тотами всемирно известный меч И убрала его в ножные. Чарт Упустили Сёгуна! И все из-за того, что подняли хороший шум, пока называли наши имена Триумверата, хотя нас было четверо. Схватить! Именно, не уйдешь! Не выберешь ли храбрую смерть в бою, Ситеро! Но что, если хорошо подумать над словами Иванари, старший брат? Прежде всего, почему мы решили стать государственными изменниками и наполина Сегуна? Хм. На словно вел с заблуждением Мацунага Хисахида в каком-то месте для чаепития! словно нашептали на ухо жечь столицу, убить сёгуна и убивать. Да, похоже, было что-то такое. Но даже если Хисахида обманул нас своими умениями, мы уже им не подвластны. Так нападем же на сторонников сёгуна! Нападем, нападем! Мицухида же тем временем на практике проверяла пути, по которым можно быстро сбежать. Самый отважный командир Триумверата, монах Меоси был мужчиной, чьи волосы, собранные в пучок, показывали, что он погряз в соблазнах, а в монахе постригся лишь формально. Ему нравились женщины, но больше всего мечи. Потому он был благодарен, что Йоси вытаскивал меч, что охранил под Осикаго, чтобы проверить его и не допустить появления зазубрин. «Ну же, ну же, Саикай Дено! Еще немного, и вы никогда не сможете получить всемирно известный меч! Потеряете единственный экземпляр! Глупая девчонка! А если попадёшься мне словно корм? Если не погонитесь за Сёгуном, я выброшу меч. Он сгорит и будет потерян навсегда. Ну же, первый экземпляр!» Додзи Гири Ясоцуне. Меч, созданный в эпоху хайен мастером Ясоцуна из Охары, провинция Хоки, считается национальным достоянием Японии. А, это же легендарный меч, которым миномотанную ремицу убил Сетен Додзи. Остановись, что за ужасная девушка бросать столь известный меч в огонь! Младший брат спасет все знаменитые меча Сикаго! Эм, но если не поторопились, Сёгун, Для тебя важнее человек или меч? Маленькая хитрость, достойная дзюбей. Размеялся Хасакава Фудзитака позади Дзюбэй. Чудо, что монах Мьёси оказался эксцентричным любителем известных мечей. Вот так Мицухиды и остальные сбежали из рухнувшего в окне императорского замка Нидзя. Асикаго Йоситору вместе со своей сестрой Йосиаки, а также Хасакавой Фудзитака и другими вассалами сел на корабль в порту Цуруга и отправился в страну Мин. «Я проявил слабость, показал врагу спину и более того оставил пост Сёгуна. Ждите меня!» «Я натренируюсь в мину еще больше и стану сильнейшим в мире фехтовальщиком!» Поклялся он напоследок. Хасакава Фудзитака, сощурившись, оценил действия дзюбей. «Твоя дорога сражений началась великолепно, Дзюбэй. Изумительные храбрости ум, ты всё такая же принцесса, что служит правителем. Когда-нибудь я посвящу тебя в Кокиндензю, то интерпретации как Инвакасю». Собрание старых и новых песен Японии – одна из основных императорских антологий японской лирической поэзии «Вака». Ее главным эстетическим принципом является Мононоавары. В каждом роде есть своя как индензю, интерпретация того, о чем говорится в поэзии, и она передается потомкам. Что передается в моем роде Хасакава. как Дензю? Разве это не секрет, который передается из поколения в поколение, объясняющий суть истории Японии? Фудзитако дано Да, это так. Это тайна, которую нельзя разглашать, но именно поэтому я и должен посвятить тебя! Не хочу в Мин! Не хочу! «Хочу остаться в столице и стать Сёгуном!» Запротестовала Исиаки, но мицухиды силком усадил ее на судно. «Верно. Если посреди этих беспорядков будет два кандидата на пост Сёгуна, мир еще больше погрузится в хаос. В будущем для Японии Сенгоку все сложится плохо, если Исиаки останется в стране». В конце концов, корабль отплыл. На прощениях и Фудзитака, что стоял на палубе, и мицухиды кивали друг к другу, соглашаясь с тем, что их карды совпадают». Нападение на Сёгуна в столице – неслыханное дело. Это могло привести к тому, что Японии не стало бы. Теперь же есть лишь один кандидат в Сёгуны, как говорят, двое великих людей не могут существовать вместе. Если появятся два Сёгуна, беспорядка в стране станет больше, и спокойствие уже будет не вернуть. Поэтому совместно поддерживая наших кандидатов в Сёгуны, мы продолжим двигаться дальше, чтобы ликвидировать эти смуты. Может показаться, что мы идём окольными путями, но на самом деле перед нами короткая дорога. «Однажды мы можем сразиться, если снова встретимся, помогая своим сёгунам, и эта битва будет последней перед объединением страны. Я против тебя!» – проговорил он с мрачным взглядом. «Прошу, не умирай до моего возвращения, и не забывай обещания о а Акатюдзюбе и Мисухида. Всемирный талант удалился в мин.